«Вы же знаете, как я отношусь к вам, как я ценю вас, моя дорогая! Да что там, ведь вы мой ангел!» Артемида не могла вымолвить ни слова. Господин Лунц нечасто оказывал ей знаки внимания, а сейчас она к тому же не могла прийти в себя после недавней новости. Но она все-таки собралась силами и сказала, протянув ему распечатку, «Спасибо, вы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 Он сам назвал ему свой этаж и номер комнаты. Он сам открыл ему дверь. «Что же случилось, Лонс? Что это ты прискакал ко мне сам?» Нараспев говорил Шклярский, усаживаясь в кривобокое гостиничное кресло за обшарпанным журнальным столиком. «Долго скакал? Вспотел, небось? Ты уж прости, приходится страдать вот в такой тму таракани».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 «Значит, прискакал упрашивать меня оставить тебя в покое?» Он встал и принёс из два стеклянных стакана с полустертыми от частого использования разноцветными полосками. «А с чего бы мне оставлять тебя в покое, Лонс?» «Потому что осталось всего пара дней. Потому что я сдержал обещание, и ты получишь картину».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 «И я считаю, что теперь имею полное право на твое. «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что ты слышал, Лунс. «Ты решил, я заберу картину и исчезну?» «Я тоже так думал!» «Но обстоятельства переменились!» «Я, знаешь ли, познакомился с одной прелестной особой, и она мне настолько понравилась, Лунс, что уезжать совсем расхотелось!» «Да, кстати, снова хочу похвалить тебя!»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 И не вздумай помереть тут у меня в ванной, а то как же я останусь без собутыльника? Или придется допивать твой коньяк с твоей же блондиночкой? Ладно, Лунс, не буду тебя пугать, а то ты впрямь какой-то фиолетовый. Как бы тебя паралич не разбил, герой-любовник, романтик, падишь ты! Господин Лунс не слушал, что еще кричал ему Шклярский. Он взял со стола один стакан со стертыми полосками и ушел в ванную.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 Нужный. «Ну что, Лунц, раз такое дело, то давай за любовь!» Шклярский размашисто чокнулся о стакан директора музея и залпом опрокинул в себя содержимое. Причмокнул, вкусно поморщился и хлопнул Лунца по плечу, потянувшись к нему через столик. «Хороший у тебя коньячок, Лунц! Давно такого не пил!»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 Бывший директор музея даже не подозревал, насколько близок он был в этот момент к истине. «И где ты взял такой коньяк? Небось, из подношений? Это правильно, лонс, правильно. Доспехи дикобразов музею, а коньячок себе. Ну и то верно, кто его там в музее пить будет?» Шклерский вдруг замолчал. и сделал глубокий вдох. Но потом продолжил, как ни в чем не бывало. «А что еще из подношения ношения село у тебя в кладовых? А расскажешь, под Он поднес губам стакан, но вдруг остановился. «Как-то у меня тут душно, Лунц. Тебе не кажется?» — сказал он. «Да, очень душно», — кивнул нынешний директор музея, не сводя с него пронзительного взгляда — Я тоже скверно себя почувствовал, но попил воды и отпустила. «Ну, я не такой осёл, чтобы хлебать в воду!» — хмыкнул Шклярский. «Я не ты. Я лучше приму коничку. Он сделал глоток, но тут же поставил стакан на стол, встал и подошел к балконной двери. «Может, тебе открыть дверь?» — спросил господин Лунс. «Выйдешь на балкон, подышишь, раз неважно себя чувствуешь». «Она не открывается», — выдохнул Шклярский. «Привинчена намертво. Это ж не гостиница Крысятник, где я, по твоей милости!» Ему становилось все тяжелее дышать. «Может, тебе вызвать врача? У, у тебя нет проблем с сердцем?» «Да пошел ты! Со мной все в порядке! Все проблемы, Лун, столько у тебя и с сердцем!» «И с давлением, и еще кое с чем! Ха, твоя девка мне рассказывала!» Он вдруг закрыл ладонью глаза и стал опускаться на пол. «Давай я вызову скорую», — спокойно предложил Лунс. Конечно, ему было страшно, но в то же время он никогда не чувствовал себя так уверенно. Он даже вызвал бы скорую, он готов был дать школярскому шанс, но он знал.